но она не могла быть полней. Он много отдавал и много получал взамен. Он занимался любимым делом, жил жадно и много видел, и всем, чем обладал, щедро делился с людьми. Ему 75 лет, а как он легок на подъем, как неуемен в работе, иным молодым есть чему позавидовать. Никогда на моей памяти никакие немощи не выводили его из строя, не лишали рабочей формы, и никогда в жизни я не слышала от него никаких жалоб на здоровье, никакого нытья. Прожить такую жизнь уже само по себе истинное счастье. Было много тяжелого, жестокого, несправедливого, и все это приходилось переживать. Едва ли это вмещается в рамки представления о счастье. Но, с другой стороны, я ведь толкую о счастье, а не о благополучии. Никогда никто из нас не был благополучен в вульгарном, Обывательском смысле. Не тот век, не та судьба. Но счастье и благополучие никогда и не были синонимами. Эренбург живет в вечном движении, не останавливаясь, не уставая, не дряхлея, думала я. Мы привыкли к тому, что люди, дожив до некоего предела, уходят в себя, замыкаются в своем мире, в своих обстоятельствах, в своей семье. Это и именуется старостью. Эренбургу удалось дожить до старости, так и не став стариком не узнав старости духа. Наоборот, — думала я, — за те 25 лет, что я знаю его достаточно близко, он на моих глазах стал добрее и шире, проще, открытие, отзывчивее. Вероятно, таким его сделали люди, которых он любил, которым он делал добро, которым он с годами становился все необходимее. Так не это? Летом 1967 года я уезжала из Москвы. Вернувшись в конце августа, я узнала, что у Эренбурга инфаркт. Но он уже поправлялся, врачи уже разрешили перевести его с дачи в город. Мне сказали, что ему необходимо какое-то французское лекарство. 31 августа вечером я узнала, что на следующее утро летят во Францию одни мои друзья. Стало быть, появилась возможность срочно получить нужные лекарства. Надо было только уточнить его название. Я тотчас позвонила к Эренбургам. Мне ответил нервный и напряженный женский голос. Я едва узнала знакомую мне домашнюю работницу. Я стала объяснять, в чем дело, чувствуя, однако, что меня не слушают. «Ну поймите», — настаивала я, — «мне необходимо точно узнать название лекарства. Люди улетают завтра, на рассвете. Лекарство необходимо Илье Григорьевичу». Илья Григорьевич только что скончался. Ответили мне. Через два дня ранним утром вдвоем со старым другом семьи Иренбургов, мы привезли в большом пустом автобусе из морга гроб с телом Ильи Григорьевича. Потом я долго сидела во втором ряду большого зала и никогда не забуду эти несколько часов. Все шире и плотнее становился поток людей, текущий мимо гроба поток людей, пришедших проститься с Ильей Иренбургом. И я не могла отвести взгляд от этих лиц, от этих глаз, не могла сглотнуть комок, все время подступающий к горлу, ощущая неразрывную связь, глубокое единство свое с текущими мимо чужими людьми. Иногда я поднимала глаза на сцену, видела утопающий в цветах гроб, Меняющихся в почетном карауле известных писателей, журналистов, газетчиков, увешанных орденами военных, депутатов Верховного Совета, знаменитых художников, ученых, артистов, музыкантов, друзей и товарищей покойного, несчётных спутников его на разных тропках долгого пути. Но неизмеримо более впечатляющим был поток, струящийся внизу. Чувствовал, что снаружи скапливается все больше народа, и все шумнее врывался в зал все возрастающий поток людей, пришедших проститься с Эренбургом. Среди них было множество знакомых лиц, людей известных не только мне. Вот прошел Сергей Образцов. Сколько раз мы встречались с ним на веселых сборищах в доме Эренбургов. Вот Арсений Тарковский. Помню, как мы читали с Ильей Григорьевичем только что вышедшую его книжку «Перед снегом». Вот прошел известный московский врач. А вон тот невысокий, элегантный, темноволосый человек. Посол Чили. Старый военный, в полной парадной форме, при всех орденах.